Глава двадцать четвертая. Состоятельный крот. В доме было натоплено, за окном темно, пахло свежим хлебом и пирогами, мурлыкала кошка, шуршали тараканы, тикали ходики, под печкой в корзиночке на тряпках спал поросенок. — Они когда маленькие, чисто как младенчики, — умилялась мать. — Молочко пьют, запах от них такой же. «Масенькие, хорошенькие все, а то какое блаженное!» «Как назовем?» — равнодушно спросил Лабуткина. «Борька, я как же еще?» «Я Мария Борисовна, если забыла». Хладным тоном напомнила жена. «Ой!» — смутилась мать. «Ну а как же?» Сидели, смотрели, вопрос был непрост. «Давайте назовем Чумберленом, оборонил Лабуткина. «Кем?» — изумилась мать. «Почему Чемберленом?» — спросила Маша. Вырастет, забью, не жалко будет, а к тесте я очень хорошо отношусь. Никто не напомнил, что всех предыдущих борвов по традиции звали Бориками. На первое дело со слесарем Хефицем Лабуткин обулся в башмаке, снятые с убитого кладовщика. но ну, удачу. Новые ботинки, пошитые у армян, еще не разносились, и громко поскрипывали при ходьбе. Смазывай их, не смазывай. — Ноган только не бери, — предупредил Зеленый. Дурак ешь, что ли у него в мыслях не было брать на кражу Наган. даже если встретить жильцов и те поднимут тревогу, если все обернется плохо его арестуют за покушение на грабеж дадут условно а вот если найдут револьвер, тогда не только срок за тут бандитизмом запахнет и когда проверят патроны его вяжут с трупами в лесу это вышка глупо было самому становиться к стенке, даже оскорбительно, когда тебя заподозрили в подобной дурости. «Ты так и пойдешь в своем шикарном артистическом пальто?» — уязвил в ответ Лабуткин. «Нет, я фофон надену». Зеленый заявился в новой стеганом фуфайке нежно-лягушачьего цвета. «Неисправим», — подумал Лабуткин. Отдельники встретились на кушелевке, с на паровозе до нее было всего ничего. С деревянным павильоном станции приметили коренастую фигуру Хейфица. Старый слесарь был в сером пальто, серой шерстяной кепке и черных перчатках. В руке он держал обшарпанный коричневый чемоданчик. Как он добрался, было его тайной. Стоял полдень, было сыро и холодно. За Малой Спаской темнел огромными деревьями парк Лесотехнической Академии. Дальше зеленел лес Сосновки, в котором притаились технические институты, а также клиники и санатории, обвиваемые полезными хвойными ветрами, Но соваться туда Лабуткину было страшно. Загремев однажды в хирургическую больницу, он теперь инстинктивно боялся их всех. Да и район был чужой. Родившись в Санкт-Петербурге и прожив все 23 года на пороховых, он никогда не бывал на гражданке. Парню из рабочего поселка Великого завода краснознаменец нечего было делать в этом лесу больниц и институтов. В свою очередь пацаны из гражданки... На правый берег охты набегали только за приключениями. — Нам туда, — указал Зеленый. Теперь Лабуткин пожалел, что не взял наган. Все неизвестное пугает. До гражданки надо было как-то добраться, а неизвестно еще чего в лесной с ними сделают. Одно утешение — в это время рабочая молодежь должна быть у станка. Он шел слегка, ско на правую сторону, и озирался так зловеще, словно готов был в любой миг, принять вызов парка лесосехнической академии, всего того, что тот в себе таил, студентов, преподавателей, академиков и почтенных лесоводов. Но они ему так и не встретились. Лесная не была заводской окраины, где бабы сидели дома и вели хозяйство, пока мужики пашут на свои карточки категория. В этом странном месте гражданки ходили на службу и, возможно, снабжались не хуже граждан, пока их дети пребывали в школах и детсадах под присмотром нянек и училок. Тем лучше было для шайки домошников, двое из которых несли большие и пока пустые чемоданы, а третий — небольшой, но увесистый. «Жарим к остановке!» — приказал Зеленый и припустил рысью на перехват трамвая номер девять. Вагоновожатый ждал их, нетерпеливо звоня в звонок. Успели. Заскочили в вагон, обелетились, сели и поехали. «До кольца не пропустим!» Зеленый поставил чемоданы по бокам и от ног, и придерживал, чтобы не упали. Лобуткин сидел между ним и слесарем, зажав свой чемодан коленями, как бедный родственник, которого злая судьба забросила на чужбину, участвовать в сомнительном предприятии на скудных паях, с непредсказуемым исходом. Лобуткин не знал, куда тут бежать и где скрываться. Любой дом мог оказаться отделением милиции. Трава ехал в дулец, и в какой стороне ждут чаще с болотами, а в какое человеческое жилье было совершенно неведомо. — А Митька знает? — подумал он. Хейфицу тоже было не по себе. Он хмуро таращился в окно и выглядел как человек, который смекнул, что попал в непонятное, но старается не подавать вида. Зато зеленый смотрел соколом, вероятно, много тут бывал. Оно неудивительно, ехали к его знакомому. «Конечная остановка! Политехнический институт!» — специально для них заголосила кондукторша. «Конечная!» Приехали граждане. Зеленый подхватил чемоданы и поднялся. Сошли. Кругом стояли сосны какие-то дачи. Ничего похожего на людской поселок при заводе. За деревьями выселось белое каменное здание с большими окнами. Сразу понятно, здесь живут какие-то чудики. Только непонятно, что с них взять. Двинулись по политехнической улице и вскоре свернули на проспект Бенуа. Справа — темно-серые поля, слева — дома. «Дома точно никого?» — приспросил Хефиц. «Все в конторе, стопудово», — уверял Зеленый. «А дети, бабки?» «Коля постарше меня будет, а сестра младше конца Кротов им давно квартирки в городе купил. Это сам забился, как мышь в нору, чтобы не отсвечивать». Лабутин разглядывал бревенчатые домики, какие-то дачи, двухэтажные бараки, многосемейки, а кое-где натуральные избы с баней и хлебом. Впереди торчала кирпичная водонапорная башня, бывшая фермой Бенуа, ныне ферма номер один совхоза Ленинградского союза потребительских обществ. — Нам сюда! — вернул подбородком зеленый, на квартал по левую руку. Переулки Карла и Эмили было пусто. Зелен уверенно отворил калитку, запустил во двор, накинул крючок и поднялся на крыльцо, как к себе домой. Подергал дверь, заперто. Ваш выход, маэстро. Легантно уступил он место у двери. На виду у всех надо было действовать быстро, и маэстро не подвел. Он поставил чемоданчик, выдернул из кармана пальто связку отмычек, сунул перед собой, заслоняя спиной от улицы. Мельком глянул на бородки, выбрал подходящий крючок, вставил в скважину, пошарил, повернул. Класснуло, не сталь, дверь открылась. Домушники внедрились на веранду и затворились, будто их на крыльце и не было. Постояли, прислушиваясь, в доме не звука, четкое ощущение пустоты. Зелено тихо задвинул внутренний засов. «Если что, дальше есть задний выход на огород», — шепнул он. «Соседям забор низкий». У них тоже грядки, будем уходить огородами. Если держаться все время левее, выйдем в лес. Я здесь все обошел и все знаю». «Это и есть сосновка?» Хейппиц не стеснялся разговаривать с нормальным голосом. «Она самая». Уже не шепотом, но все же ним громко ответил зеленый. «За сосновкой будет удельная. Там трамвай и поезда. Сорвемся». Они поднялись на три ступеньки в синем, где висела верхняя одежда, стояли... Гамаши и тапки. Зеленый потянул на себя ручку и дверь, обитая по за волоком, беззвучно открылась. Дом был немал и хорошо внутри обустроен. Слева от двери стояла плита с чугунными комфорками, занимающие мало места и предназначенные для стрипни. Справа делила жилую часть на две половины печка лежанка до потолка. Стены и потолок были обиты картоном, оклеенным голубенькими обоями. Кисейные занавески на окнах с двойными рамами закрывали вид со двора на приватную жизнь хозяев. Плотные шторы тоже можно было задернуть, но сейчас они были аккуратно подвязаны детемочками и красиво свисали по углам. У окна напротив двери стоял обеденный стол, застеленный длинной скатертью. На ней стояла пустая вазочка для цветов и сахарница, накрытая серебряной крышкой. Между окнами на стене висели фотографии в рамках. На центральном с самом большом семейным портрете был заснят мужчина в костюме тройки, представительный, с близко посаженными глазами и толстыми щеками. Рядом с ним — дородная супруга с высокой прической, крупными серьгами и жемчужным ожерельем в три ряда. Справа стоял насупленный юноша, похожий на отца, но по щекастости обещающий превзойти его в скором времени. А слева — встроенная девушка в открытом платье, которую не портила даже отцова посадка глаз. «Вот они, Кротовы!» — завистью и безо всякой приязни указал Зеленый. «Сам-то Иван Ильич сразу в Неппу нападался. Там толковые бухгалтеры на расхват были нужны. Иван Ильич умный, жил королем. Шик, блеск, дачи, Вадлеры. Когда начался угар Неппа, дожидаться конца не стал. Устроился на государственную службу и Анну Михайловну пристроил». Она тоже по финансовой части. Купил домик на гражданке и отъехал от нас подальше, где его никто не знает. Натуральный крут. Затихарился и решил, что мы про него забыли. А батя всех помнит. Умные-умные, а поумнее в крестах сидят, — Проворчал Хейфиц. Лабуткин осматривался. В дальнем углу за плитой высился могучий буфет. Между ним и плитой кухонный стол, мойка. Возле лежанки большой сундук. На нем набросаны узлы. Он пошел к дверям в спальню, надавил на бедные ручки. Двери заскрипели и раскрылись. «Будем дербанить состоятельных хоротов, объявил он. Зеленый смахнул узлы и подергал крышку сундука. Крышка не подавалась. Под ней темнела кованая пластина с прорезью для ключа. — Вот и халтурка, всегда Давыдович, — указал он и последовал за Залаботкину. — Саша, глянь в шкафу, а я в комоде пошарю. Спальня была отделена, как городская квартира. Одна только мебель стоила приличных денег. Лоботкин подошел к зеркальному шкафу из красного дерева, поставил чемодан и повернул медный ключик, торчащий из замка. Посмотрел на висящие в шкафу манто и шубы, перевел взгляд на чемодан. — Да мы столько не унесем. Зеленый проворно вытаскивал ящики из комода и вытряхивал на кровать. — Вот гадюка! — Хейппиц позвекивал инструментами. Наконец громко щелкнул запор сундука. «Есть — Есть! Раскрыв чемодан, Лобуткин уложил в него котиковое манто и шикарную черную шубу из обезьяны. Прибивая пальцами, чтобы не лезли в щель, закрыл и придавил коленом, пытаясь защелкнуть замок. Чемодан потрескивал, грозил лопнуть. — Атас! — свистящим шепотом предупредил зеленый. — По дворе! По ступеням затопали тяжелые мужские шаги. Дверь громко постучали. Хозяева!